Глава 5. Толигоя. Ракана. Бывшая Алария. 399 год. Круга Скал. 24-й день осенних молний. Малый прием только начинался. Альда, Матильда и хозяин круга еще не выходили, и на растерзание затопивший дворец Своре были отданы Повелитель Молний и Повелитель Волн. Говорить со спрутом Роберу не хотелось, с гостями тем более. Но интриган и заговорщик не должен отсиживаться в углу, и Робер улыбался, отвечал на приветствие мужчин, отпускал комплименты дамам. Все было как в Агарисе, только гаже. Потому что большая свалка смердит больше маленькой, а свалка во дворце отвратнее свалки на задворках. «Махшел!» Как я гад вас видеть! Я знал, что этот день идет, знал всю жизнь!» Вызопил агарийский корлеон, раскрывая объятия. Робер было отшатнулся, но быстро взял себя в руки. «Добрый вечер, сударь. Нам повезло с погодой, не правда ли?» «О, да!» — старый зануда с таинственным видом подхватил Эпиной под руку. «Мой друг, прошу вас уделить мне некоторое время!» И Иноходец предпочел бы не уделять, но, отделавшись от Карлеона, он имел все шансы нарваться на Берхайма с Ванагом или вообще на Кавендише. Пришлось выдавить из себя улыбку. — Я слушаю вас, сударь. — Монсеньяу, нужно устранить некоторое недоразумение. Начало вышло многообещающим. — Я знаю нашего дорогого Альда с детства, а незабвенный Анести был моим лучшим другом и у него никогда, слышите, никогда не возникало вопросов относительно моих прав на титул. И что я узнаю, вигнувшись на Годину? Я узнаю, что корлеонами называют себя другие люди. Да, они всего лишь багоны, но, тем не менее, это недопустимо. «Толегойские корлеоны — прямые потомки графа Брэндона», — отрезал Робер. «Их происхождение не вызывает сомнений». «Признав узурпатора, — строго сказал лучший дух Анести, — они утратили право на имя великого Брендона, поедав его память и его дело. Только мы, вагающие, сохранили дух талигойского рыцарства. Только мы!» Если талигойское рыцарство сплошь и рядом было таким, его следовало закопать в Негошуной извести 400 лет назад вместе с духом, как павший от ящера скот. «Сожалею, сударь, но ничем не могу вам помочь. К тому же я обручен с дочерью Игмонта, а его жена, как вам известно, урожденная Корлеон. Вот сказал, не хуже Гагана». «Генгцег». Морда хранителя духа стала сразу плаксивой и требовательной. «Вы не должны ставить личные интересы выше справедливости. Если б великому Брэндону предложили выбрать, кто будет его наследником, отрёхшись от него сын или верный его памяти брат, он бы не колебался». «Возможно», — не стал спорить и Пене, «но Брэндон повешен, а наш разговор становится беспредметным». — И это говорит внук Гийома Эпене, сын Магисек Пи, нашедший пьют в Агагисе, — возопил страдалец. — Мы приняли вас как родного, с распростерктыми объятиями, и вот благодарность. Допустим, как родного его приняли Матильда Сальдо. А Корлеона, маркис Эрпри, увидел лишь через год. Страдалец за отечество одолжил у сына Мариса предпоследний тал, обещал отдать завтра, отдает до сих пор. «Я помню, что и кому должен. Лучше вас», — огрызнулся Робер. «Помнит и вытащит из Аларии Матильду, чего бы это ни стоило. А Сюзерена спасать поздно. Альда прикончил себя сегодня, вместе с Айнцмеллером». «На что вы намекаете?» — водянистые глазки растерянно заморгали. «Вспомнил или притворяется?» «На то, что пока вы в Агарисе вспоминали предков, мы в Талигое сражались». Наставительно заметил, вынурнувший из заколон кракул, вполне оправившийся после страшной раны, полученной в высупальнице Алларов: Мы сохранили вам, госудая! Закатил глаза Каглеон. Вас к победе пьет Альда Гакан. А где в это время были вы? Подошедший доглас Темплтон сжал локоть рабера Я что-то не припомню вас ни у леса святой Мартины, ни у стен алларии у стен раканы. Мила улыбнулась графиня Кракл. Она была не дурна собой, слишком недурна дурна для косого молодого мужа. «Мы живем в Ракане, господа!» «Не могу согласиться». Удегонт поцеловал холеную ручку. «Его величество брал именно Аларию, иначе бы это не было победой». «Вы правы». Графиня Игрива взмахнула малиновым веером. «Зря. На мундире Уда золотилась роза, без сомнения перекочевавшая туда с груди Марианной Капуль-Гизаль». Вы сюда, не можете знать некоторых вещей, поднял палец Агариский сиделец. Только мы, те, кто пережил в времена, сохранили прошлое во имя будущего. Талигою освободили сами талигойцы, отрезал Краков. Мы склоняем головы перед погибшими за нашу и вашу свободу. Игмон Тогдал, Карл Борн, Мари Серпри и его сыновья все они родились в Талиге, но умерли за Талигою. А кум из родившихся в Агарисе можно сказать то же самое? «Вы оскобьяете не только наших предков!» Корлеон заломил руки и сделал полшага в сторону оскорбителя, освобождая тем самым путь к отступлению. «Вы оскорбляете государя!» Что ответил Кракл, поспешно ретировавшиеся друзья не слышали. Робер выскочил из золотого зала, не понимая, от кого его мутит больше — от агарецких сидельцев, косого графа или малиновых тряпок его белобрысой супруги. «Успокойся». Уда поправил свою розу. «Знаешь что? Приходи послезавтра к капуль -Гизайлем. Я с полудня до рассвета торчу в приемный, а потом свободен, как четыре ветра. Сыграем в ехарон, выпьем. Барон тебе птичек покажет. Может, и приду». Лея Страпе. «Что с ними всеми сотворила святая Мартина? Дуглас только что не кусается. Уда прячется в чужой постели и не желает ничего замечать. Айпене?» Эпине предал Сюзерена еще до того, как Сюзерен предал себя. «Приходи», — подмигнул брат Рихарда. «А то Дуглас не может, а втроем не игра». «Не могу», — развел руками Темплтон. «Семейный долг, знаете ли». «Вот видишь», — сощурился Уда, — «он не может, а на второй день излома положено ходить в гости». «Ты сперва первый переживи», — напомнил и находится «Утром горожанам подарки раздают, а вечером — большой прием. После него нам небо точно со сковородку покажется. Прием как-нибудь переживем. А для подарков у нас есть целый цивильный комендант». Гондборн вгляделся в толпу и скривил губу. «Предлагаю сбежать. Повелитель Волн сейчас это выше моих сил. Да еще с Берхаймом». «Бежим», — согласился Робер. «Спрут и находцу не друг» а заодно в охотничий зал заглянем. В золотой охоте соскучился? Я тоже. Лицо Дугласа стало растерянным. Закатные твари, мы же вернулись домой, а будто не дома. Вернулись, но как и с кем? Если б только можно было сказать правду. Только Уда никогда не простит Алларам, Карла и Рихарда. Вот Дуглас тот наверняка поймет, но сперва нужно дождаться Реджинальда. Господа! «Разрешите вас поздравить с Великим Днем!» Бородатый Сарасан и с ним еще не дорвавшиеся до столов Ванак заступили путь. Обойти их, не отпихнув дряхлого кавалерийского генерала и агарийского посла, было невозможно. «Мы вас тоже поздравляем», — вежливо произнес Эпине. «Сколько сегодня проглотит Ванак? Сколько этот владелец островов у Хексберг вообще проглотит? Я предвидел, что этот день наступит, помните? Я говорил вам об этом в Агарисе. Пошел в атаку обжора. Я никогда не сомневался в нашем Альда. Было время, Роберт тоже не сомневался. Ни в своей правоте, ни в том, что Альда Ракан его друг, а он сам друг Альда Ракана. «Эпине!» Кустистые брови Сарасана поднялись вверх. «Что с вами?» «Дела военные. Пришел на помощь Дуглас. Из Придды пришли тревожные вести». «Но мы не должны складывать оружие. Затряс знаменитой бородой Сарассан. Во время пира в нее наверняка набьются крошки. Я говорил и буду говорить о том, что против Талегои существует заговор». «Существует. И только благодаря этому заговору ты здесь. А заговор нужно вышибать заговором». «Дорогой Сарассан», — приосанился и находится — «мы вернулись домой навсегда. Главные беды в прошлом». «Это вы вернулись», — дернул усом Ванаг. «Но прида и Марагона все еще стонут под пятой захватчиков. Мои родовые земли...» «Придет и их черед», — перебил проглота Уда. «Весной все будет кончено. Только не так, как хочется Ванагу. Не видать ему никаких островов. А островам, к счастью для них, не видать законного владельца». Граф гонт — колыхнул бородой разоблачитель великого заговора. — Вы слишком доверчивы и простодушны. Достаточно вспомнить аналы, в которых... — Как хорошо все эти болтуны вспомнили, что Уда стал гонтом, а Лария — раканы, И как же быстро они слетелись, сползлись, повылезали из своих нор. — Уничтожить талигою несущую в себе зерно истинной высокой духовности, — бубнил Сарасан. — Для этого 2224 года назад был составлен заговор. Игнас был способен вещать часами, но у Ванага были куда более важные дела. — Я не стану настаивать на возвращении мне моих островов, — пророкотал обжора, оттесняя приятеля, — и на сносе возведенных без моего согласия фартов. Но я рассчитываю на возмещение понесенных убытков. — За четыреста лет? — ухмыльнулся Темплтон. — За триста девяносто семь. Ванаг не шутил, он просто не умел шутить. Из учета обычного гаивского процента. Процент за выделенный кредит в гаивских судных домах. «А почему не Гаганского?» — не утерпел Робер. «Гаганский процент выгодней? «Да?» — живо заинтересовался владелец островов. «Но ведь он не фиксируется, в отличие от Гаивского. А вы посоветуетесь с вашим ростовщиком». — посоветовал Уда. — Когда будете отдавать ему деньги? Если будете, разумеется. И все же вы недооцениваете угрозу. Сарасан не собирался слушать про проценты за острова. У него была своя песня. «Друзья мои, вы еще так молоды! Вы не задумываетесь, кто веками жил с нами бок о бок, подтачивая сами устои существования Талигои. Я же этому посвятил всю жизнь». «Чему? Подтачиванию? Не ты один». — Все мы в меру сил грызли чужой ствол, но перегрызли его не агаревские проглоты, а люра с гаганами. Если вы читали мои труды не отставал борец со вселенским злом, то вы должны помнить франимские поучения. — Увы, нет, — едва не взвыл Робер. — Я человек военный, история и философия мне непонятны. — Я пришлю вам свои комментарии к антинахию, — пообещал Сарасан. — Маршал Толигои должен знать, с какими врагами ему предстоит иметь дело. — Он знает, — заверил Борнгонт, хватая пене под локоть. — Нет, — поднял палец Сарасан, — вы не можете знать всей широты заговора. Мы смеемся, разговариваем, пьем за победу, а среди нас снуют враги. Они ловят каждый наш вздох и ждут своего часа, чтобы ударить. Один, по крайней мере, точно снует и ждет, и этот один — первый маршал талигои собственной персоной. — Господа? — Возвестил вынурнувший из Марийской галереи Арчибальд Берхайм. «Пока мы ждем его величества и ее высочества, нас осчастливит своей новой балладой барон Дейерс. Она написана к сегодняшнему дню, и мы будем первыми, не считая вдохновлявшего барона гения, кто услышит эту вещь». Многосмертный Дейерс, слютней наперевес, вылез вперед. Он был по-прежнему уныл, но сменил потрепанный камзол на роскошный придворный туалет. Барон щепнул струны и объявил. «Песнь победителя». Робер возвел очи горе. На потолке золотоволосый охотник обнимал юную поселянку. Им было хорошо, они не слушали Дейерса. «Вот ты свершился миг великий», — затянул министрель. «Стряхнули мы ермуаков. Я слышу радостные крики, но в них вплелись стенанье вдов. Эта баллада была новой» и тухлый, как прошлогоднее яйцо, потому что барон, по своему обыкновению, очередной раз обезглавливался, вешался и изгонялся на пару со своими спасителями Отечества. Начал он, как водится, с актера прида и Ирнани, затем пришел черед Огдалов. Я помню, как великий Алан Вилдейрс сразил предателя клинком, с ним вместе кровь моя стекала на плаху, рядом с топором. Реджинальд уже в Надоре, праздники векон встретит с родными, а завтра или послезавтра отправится к Савиньяку, значит, через месяц придет ответ, может и раньше, но лучше просчитаться в хорошую сторону, чем в плохую. Месяц он выдержит, месяц — это недолго. «Я видел очи Корлеона, стоящего пред палачом, я с ним одной цепью скован, и не могу взмахнуть мечом». — Конечно, не можешь. Разве взмахнешь мечом, когда ты связан по рукам и ногам и висишь вверх ногами? Мечом, секирой, шпагой, глоблей и метлой сподручно махать в изгнании. Но в изгнании барон оружием не баловался, предпочитая оплакивать стонущую под ермом родину издалека и над бутылкой. Я вздрогнул, видя, как стянулась в круг шеи эта петля. Моя душа к нему рванулась, но пал защитник короля. Какого короля защищал предавший все и вся Поль Паллет, и можно ли пасть, будучи повешенным, Дейерс не сообщил. Не до того было. Взошло для нас чужое солнце, и скрылась родина вдали, печально участь толегойцев, лишившихся родной земли. Рыдали с Росан на Мевин чашей скорбного вина и чашу горечей гнева, я с ними осушил до дна. Робер снова уставился на потолок, но на этот раз не помогло. Бароний вой заполнял все вокруг, словно во дворце, за каждой дверью, и под каждым диваном пряталась по страдальцу, с дребезжащей лютней. Страдальцы вопили, как их казнят и изгоняют, а Робер не мог сделать ни того, ни другого, хоть и хотел дорези в глазах и кома в горле а дырж не унимался настал черед великой битвы для вящей убедительности родитель за отечество не просто грохнул по струнам, но топнул ногой рванулся я в своей тюрьме но не спасли мои молитвы в рассвет ушедших эпине. это было последним, что услышал робер последним что он увидел стали выпученные глаза минестреля желтоватые в красных прожилочках и блестящие. От ужаса нос. В выжженную степь бьют янтарные копыта. Рычит гром. Рвут закатное небо когти молнии и высится. Растет на горизонте увенчанный алым шаром черный столб. Как до него далеко и как близко. Молния. Сквозь расколотый кристалл. Молния. Что-то просвистело у самого виска. Что-то упало под ноги прянувшему в сторону коню или кто-то. Дождя нет и не будет. Лишь жара, грохот и скачка навстречу тому, от чего все бегут, лицом к лицу на последнем рубеже. Вот для чего ты рожден, а остального просто нет. Ни белого, ни черного, ни дурного, ни доброго. Твое место там, где небо сходится с землей, а закат с ночью. Вечер. Разбивается бокал. Вечер. Залитый вином опал. Вечер. Одного один назвал. Вечер. Золотом сверкнула, разрывая багровый мрак, умирающая звезда покатилась вниз, оставляя гаснущий след. За ней понеслась еще одна, безнадежно пытаясь догнать. Одичавший ветер швырнул в лицо пригоршню пепла, из-за плеча вынурнула, задела щеку горящим крылом черная птица, прокричала что-то непонятное, и тут же вздрогнул, забился, как живой алый шар, в черной когтистой лапе. Сердце. Древней кровью вечер ал. Сердце. Из пылающей пасти вынырнул всадник на вороном мориске. Понесся рядом что-то, крича. Алый бархат, спутанные черные волосы, лицо залито кровью, ветер уносит слова. Ничего не разобрать, не запомнить. Только глаза. Синие, злые, отчаянные. В них невозможно смотреть, как на смерть, как на солнце. Но он же смотрит. Птицы все кричат и тянется, рвется к умирающему сердцу, вскипая пеной жадная волна. Пламя пеплом, пепел льдом. Полночь. Сотни скорпионих жал. Полночь. В грудь отравленный кинжал. Полночь. Одного один не ждал. Полночь. Странная песня. Вот уж не ожидал. Рвущийся струнный звон, кривляющийся тени, стук копыт удаляется, глохнет. Только сердце продолжает стучать. Сердце. Белые фигуры без лица, сотни свечей. Их свет отливает зеленью. Век богов ничтожно мал. Почему я никогда ее не слышу? Песня? Разве была песня? На изломе не поют и не кричат. Разве можно кричать на перевале? Призрак медленно разворачивается. Древняя корона, золотая перевесь. Знакомое лицо. Зачем ему перевесть после всего? После Айнсмеллера? После Люра? Им все равно не войти в башню. Что у тебя с руками? Матильда. В первый раз в жизни Робер смог бы назвать ее старухой. Поранился? Нет. Но руки в крови. Как глупо. Ты зачем Дейерсу нос расквасил? Хмыкнул Альда. Певец он, конечно, паршивый, зато от души. Врать не стоит даже от души. Матильда словно спала на ходу, спала и видела кошмар. Хорошо, что прогнал это недоразумение. Но калечиться-то зачем было? — Не понимаю, — пробормотал Робер, глядя на чужую лютню в собственных руках. — У нее нет струн, она играла. — Как?